Глава вторая. Следующие дни ничем не отличались от предыдущих дней. Я рано вставала, ходила на работу, после работы шла домой, готовила ужин и смотрела свои любимые сериалы. Все, как и всегда, стабильно. В моей жизни ничего не менялось. Полина Михайловна вела себя очень странно. Она от нас ничего не требовала, не ругала за ошибки. Она просто тихо наблюдала за всеми нами и делала какие-то заметки у себя в блокноте. Я, как и все, думаю, что она готовит на каждого из нас мини-досье о том, как и кто работает. Не хочу себя ещё больше накручивать, но я часто ловила на себе её взгляды. Наверное, отмечают мы себя в блокноте, что я хуже всех работаю. Мы все ждали приезда Азимова и очень боялись неизвестности. Сегодня пятница, и впереди выходные. Но вряд ли у меня получится нормально отдохнуть, потому что, как нам сказали, в понедельник должен приехать Азимов. Про него много чего говорили. Программисты рассказывали, что он очень требовательный, строгий, придирчивый, не терпящий ошибок на работе бизнесмен. За сплетни сразу увольняет. Этого, конечно, мало, чтобы делать какие-то выгоды, но достаточно для того, чтобы начать бояться, ведь я далеко не идеальный работник. В выходные на нашем этаже в однокомнатную квартиру, которая сдавала тетя Света, заселилась молодая девушка Айлин с маленьким двухмесячным ребенком. Мы с ней познакомились, и она оказалась очень милой девушкой. Я ей даже немного помогла с обустройством, так как она одна была с маленьким ребёнком на руках. Видно было, что у неё что-то случилось, но расспрашивать я не стала. Со временем, если захочет, сама расскажет. В понедельник я встала раньше, чем обычно. Сегодня я хотела выглядеть лучше, и это не потому, что сегодня должен приехать Азимов. Я прекрасно понимаю, что такие шикарные мужчины смотрят только на таких же шикарных для многих женщин. а не на таких серых мышах, как я. Просто я хотела чувствовать себя более уверенной сегодня. Поэтому я достаю из своего скромного гардероба свой красный брючный костюм, под неё надеваю белую блузку с в-образным вырезом, делаю себе лёгкий макияж и в самый последний момент решаю накрасить губы красным цветом. Собираю волосы высоко в конский хвост, обываю свои чёрные туфли на высоких каблаках и бегу на работу. Как только я захожу в наш отдел, все начинают кидаться шутками, мол, я подготовилась всё-таки к приезду Азимова. Но эти шутки прекращаются, когда к нам заходит секретарь Полина Михайловна и просит подойти Ирину Петровну в конференц-зал. Она сказала, что собирают всех руководителей отделов, чтобы сообщить дальнейшую судьбу нашего торгового центра и их работников. Время близилось уже к обеду, новостей и как и самой Ирины Петровны так и не было. Мы уже собирались уходить на обед, «Когда вернулась Ирина Петровна?» Она попросила нас задержаться на пару минут. «Ирина Петровна, девочки, я постараюсь быстро и коротко вам рассказать об итогах совещания. Самая первая и главная новость — это все остаются на своих местах. Вопрос решился в нашу пользу, и поэтому можно больше не переживать, что кого-то из нас уволят. Но мне дали понять, что все равно нашей работой не до конца довольны, поэтому расслабляться полностью не стоит. Вторая новость — Руслан Маратович хочет ещё некоторое время задержаться у нас. На какой срок точно неизвестно, возможно, на неделю-две или, может быть, даже месяц, и в связи с этим ему нужен будет личный ассистент. Поэтому на некоторое время, возможно, кого-то из вас возьмут личным ассистентом Руслана Маратовича. А кого именно чуть позже нам скажет Полина Михайловна. Елена Ивановна. Слава тебе, Господи. Это хорошая новость. Лера. Вот блин, пусть это буду не я. Я бы не хотела быть его ассистентом. И вообще, почему именно в наш отдел? Почему в отделе кадров не возьмут кого-то, например, Ирина Петровна? В отделе кадров почти в два раза меньше работников, чем у нас. А того забрать кого-то практически невозможно. А у меня, как мне было сказано, достаточно много взаимозаменяемых работников в отделе. И у меня не было никакого желания спорить с Полиной Михайловной. Мы должны быть благодарны, что нас не увольняют и делать то, что нам говорят. Если, конечно же, мы хотим и дальше работать здесь. Лариса. Я предлагаю Машку отдать в ассистенты ему. Пытается шутить Лариса, но мне почему-то эта шутка совсем не кажется смешной. Ну уж нет. У него только этого для полного счастья не хватало. Ирина Петровна. Повторюсь ещё раз, вопрос кого именно возьмут, будет решать Полина Михайловна. Всё, девочки, обо всём остальном после обеда. А сейчас мне надо бежать. Приятного всем вам аппетита. Даша. Ладно, девочки, Ирина Петровна права. Главное, все остаются с работой, а со всем остальным можно разобраться потом. Всем приятного аппетита, я тоже побежала. И вот так вот все ушли, оставив меня одну в кабинете. В отличие от других, я сегодня взяла с собой обед. В последнее время мне не очень нравилось, как готовят в наших кафешках, которые находились на первом и втором этаже нашего торгового центра. И только я хотела уже отправить первый кусочек жареного мяса в рот, как в кабинет заходит секретарь Полина Михайловна и сообщает: Что меня зовёт к себе сама Полина Михайловна. Я сначала не поняла, что только что она сказала. Потом ещё пару раз переспросила, точно ли меня она назвала. И когда я поняла, что мне всё это не послышалось, я была мягко говоря, удивлена. Я так разнервничалась, что начала задавать кучу вопросов. Подожди, и сейчас обед. Откуда она могла знать, что я здесь? Почему она именно меня вызывает? Ты не знаешь по какому вопросу? Я что, что-то сделала не так? Мне что, хотят уволить? Может, стоит позвонить Елень Петровне, что вообще происходит? Нет, я не знаю, почему она именно тебя хочет видеть, но она просила передать, чтобы ты немедленно зашла к ней. Хорошо, уже иду. Боже, что же случилось? Я вроде бы ничего не натворила. Да что я могла такого сделать? Так, Маша, перестань накручивать себя, соберись и иди уже. Вроде бы собралась с духом и решила вести себя крайне профессионально, но подойдя к двери её кабинета, меня волной охватила паника. Ладошки начали потеть, сердце начало сильнее биться. И я не была уверена, что в таком состоянии я смогу говорить ровно и спокойно. Я всегда была трусишкой. Мне никогда раньше не приходилось общаться с прежним управляющим или владельцем океана. А тут вызвали именно меня, просто сотрудника бухгалтерии. Я не могла понять, почему. И я не знаю, как общаться с высшим руководством. Делаю несколько попыток постучаться в дверь, но никак не решаюсь. И долго ты еще так будешь стоять возле кабинета? Нет, я сейчас зайду. Меня вызвала Полина Михайловна. Так, стоп. Я не поняла, кто это сейчас был. По голосу тоже не могу узнать, кто это, потому что я раньше его не слышала. Оборачиваюсь и: "Э, лучше бы я этого не делала, потому что прямо передо мной стоит сам Азимов. Тот самый Азимов, который с саппильной красивый и загадочный, тот самый Азимов, который теперь является нашим боссом. Чёрт, чёрт, чёрт! Он такой высокий. Я будучи на каблуках, всё равно ниже него на голову". И чтобы увидеть его лицом, мне приходится задрать голову вверх. И тут я, растерявшись, начинаю нести такую ерунду. Привет. Ой, простите, то есть я хотела сказать добрый день, Марат Русланович. Ой-ой. Ой, простите меня ещё раз, пожалуйста. Я хотела сказать, Руслан Маратович. А получилось наоборот. Я тут как раз собиралась войти в кабинет к Полине Михайловне. Она меня вызывала, и вот тут вы, и я не заходить или попозже подойти. Азимов ещё с полминуты буравил меня своими янтарными глазами. А затем молча открыл двери и прошёл в глуб комнаты. Что это сейчас было? Я, конечно, облажалась по полной, но мне за это очень стыдно, но я же извинилась. И он даже не удосужился мне хоть что-нибудь ответить. И пофиг, что не поздоровался. Ну хоть бы сказать: "Заходите", или мне предложить: "Мария, заходите". Кажется, моя проблема решилась, но от этого радости не прибавилось. "Добрый день, Полина Михайловна. Мне сказали, что вы меня звали, и вот я пришла". "Да, я вас звала. Проходите, присаживайтесь". На самом деле, я в этом кабинете ещё ни разу не была, и была бы моя воля, не появлялась бы ещё столько же. Но справедливости ради нужно сказать, что мне всегда было интересно, какой он всё же кабинет управляющего. Внутри было очень светло за счёт большого окна и светлых обоев. Напротив окна стоял рабочий стол, а чуть дальше в середине кабинета два кожаных мини-дивана, друг напротив друга, и посередине между ними стоял стеклянный столик, на котором лежало много разных журналов. В углу справа от рабочего стола стоял большой цветок. И я не очень разбиралась в цветах, но мне кажется, что это был фикус. А с левой стороны на всю стену стоял стеллаж, забитый кучей папок. Что ж, тот очень даже уютненько, но всё равно кабинет как кабинет, который ничем совсем не отличался от обычных офисных кабинетов. Полина Михайловна сидела за столом, изучала какие-то бумажки, а Азимов стоял у окна в спиной к мне. Складывалось такое ощущение, что он задумался о чём-то важном, и как будто его сейчас на месте нет. Я всё же присела на диванчик, повернувшись всем корпусом в сторону Полины Михайловны, и ждала, когда она закончит со своими бумажками и скажет уже наконец-таки, зачем я тут вообще. И справедливости ради нужно сказать, что она не заставила себя долго ждать. Мария, у меня сейчас в руках ваша анкета, которую вы заполняли при трудоустройстве в Океан. Тут написано, что вы незамужем и детей у вас нет. Скажите, пожалуйста, у вас на сегодняшний день что-то поменялось? М-м, нет, нет. О чём оно вообще? Она же слышала тогда наш разговор в кабинете, когда девчонки в очередной раз поднимали тему моей невинности. Как-то странно задавать вопрос о детях, зная, что я всё ещё девственница. А может, всё же она не слышала тот разговор в нашем кабинете? Ну ли она могла не услышать ту часть, где разговор ушёл обо мне? А почему нет, вполне возможно. Но даже если это так, то я всё равно не пойму, при чём тут моя личная жизнь. Ирина Петровна вам рассказала о решениях, которые мы приняли на собрании. Да, она быстро в двух словах рассказала и ушла на обед. Тогда, полагаю, вы в курсе, что нам нужна временно личная ассистентка для Руслана Маратовича. Да, она говорила об этом. Надеюсь, она не хочет сказать, что выбрала меня на эту должность. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Боженька, пусть она сейчас не говорит, что это буду я. Я не хочу, не знаю почему, но я не хочу. Мне так хорошо на своём рабочем месте. Мне всё устраивает, но вот что-то мне подсказывает, что этот разговор не закончится для меня ничем хорошим. Я решила, что ваша кандидатура больше всех подходит на эту должность. Не успела я что-либо подумать и ответить, как неожиданно к нам разворачивается Азимов и абсолютно безразличным и скучающим тоном говорит Полине Михайловне. Она мне не подходит. Пересмотри еще раз всех, и пришли мне человека в мой кабинет. И тоже не обращая внимания на меня, проходит мимо и выходит из кабинета. А я сижу, то открываю рот, то закрываю, будучи находясь в таком шоковом состоянии, никак не соберусь с мыслями, И не могу ничего ответить, что это вообще было. Он, конечно, мой работодатель и вправе сам выбирать себе личного ассистента, но я не могу понять, с чем я заслужила такое хамское отношение. Или, может быть, он со всеми так? Я даже и не удивлюсь, если это так. Ведь у богатых своих причуды они многое себе могут позволять в отношениях таких простых людей, как я. Ваш рабочий день завтрашнего дня начинается с 7 часов утра и заканчивается ровно тогда, когда вас отпустит Руслан Маратович. Все переработанные часы вам оплатят в двойном размере. Это самое главное, что вам необходимо знать. обо всём остальном, что надо будет делать, вам расскажет Руслан Маратович. Полина Михайловна Нонова, ветер Руслан Маратович, он ведь только что сказал, что я ему не подхожу, я ведь, правда, у нас в отделе есть работники опытнее меня? Мария, он просто ещё не знает, что остальные работники в вашем отделе семейные люди, которые просто не смогут подстроиться под его ритм работы. Ну ведь я даже понятия не имею, что надо делать. Какой из меня получится личный ассистент? Как я уже и говорила, Руслан Маратович вам сам расскажет, что необходимо будет делать. Всё, Мария, дети, заканчивайте свой обед, после вы сможете приступить к новой работе. Так вот оно что. Меня выбрали просто потому, что я единственная одиночка в отделе, и меня никто не будет отрывать от работы, а ещё у меня нет дома никого, кому нужно будет бежать домой после работы, то есть меня можно и задерживать. Всё понятно. Я, конечно, понимаю то, о чём говорит Полина Михайловна, Но сегодня меня это во что Азимов не захотел меня брать личным ассистентом. И, кстати, чем это именно я его не устроила? Что его высочеству не понравилось? Как будто бы не было, это очень обидно. Когда в твоём присутствии говорят о тебе, что в твоих услугах не нуждаются, как будто бы я какая-то не такая. Вышла из кабинета управляющего и пошла в свой родной отдел, хотела да и с твой обед, но кусок в горло не лез. Так и прошёл весь остаток обеденного времени. Когда все вернулись с обеда, я рассказала все, что произошло за это время. Девчонки были рады услышать эту новость, потому что, во-первых, никто из них не хотел стать личным ассистентом босса, ну, а во-вторых, они все-таки надеялись, что у меня что-то да получится с ним. Ирина Петровна. «Маша, если что-то будет непонятно или тебе понадобится помощь, не бойся и не стесняйся, сразу говори мне. Я обязательно помогу, чем смогу. Да и девочки, думаю, не откажут тебе в помощи. Ну и в конце концов, это все же временно?» «Давай, иди, будь умничкой, всё будет хорошо». Я собрала все свои вещи, которые могли мне понадобиться, в картонную коробочку и поднялась на третий этаж, где находился кабинет и приёмная босса. Оставила коробку на стол и осмотрелась. «Так, нужно разложиться и узнать, как работает этот кофейный аппарат. Но прежде надо зайти к Азимову и знать, что мне делать. Интересно, ему уже сказали, что выбора у него нет, и он будет вынужден принять меня своим личным ассистентом? Ладно, надо зайти уже, и пусть будет, что будет». Моё дело сказать, что я уже на месте и готова приступить к работе. Выдохнула, взяла себя в руки и постучала в дверь. "Войдите". Я прямо не знала, стоит заходить или нет, потому что меня уже пугает его такой раздражённый голос, который не предвещает ничего хорошего. "Здравствуйте, Руслан Маратович. Полина Михайловна мне сказала, чтобы я после обеда приступила к новым обязанностям, и я не знаю, говорила ли она с Я в курсе", перебил меня Азимов. Далее он всё-таки оторвался от своих бумаг и поднял свой взгляд на меня. Начал рассматривать меня с ног до головы, будто бы оценивая меня. Я прямо чувствовала, как его янтарные глаза прошлись по каждой части моего тела, останавливаясь то на груди, то на губах. Мне это совсем не понравилось. Что себе позволяет? Так открыто ещё никто не позволял себе меня разглядывать. Это был второй раз за сегодня, когда я нахожусь в таком шоковом состоянии и не знаю, что мне надо ответить. М-м, хорошо. Тогда что мне делать? Я просто ранее никогда не работала ассистентом и не знаю, что мне делать. Я, наверное, всё-таки какая-то не такая, потому что Эдерд Странный Азимов до сих пор рассматривает меня во всём и продолжает молчать. Ирина Михайловна сказала, что вы расскажете мне, какие у меня будут функциональные обязанности, продолжила я, не дождавшись от него ответа. И снова долгое молчание. Честное слово, я уже начинаю сомневаться в том, что он нормальный. До да сколько можно молчать? Разве это нормальное поведение взрослого адекватного человека и бизнесмена? Ладно, я, я, наверное, пойду. Если что, я буду в приёмной. Развернулась и уже хотела быстро сбежать, как услышала строгая. «Стоять! Я тебя не отпускал еще!» «Извините, вы просто так долго молчали, и я подумала, что...» «Что ты подумала?» «Что я, наверное, мешаю вам». Он опять замолчал и начал рассматривать меня. Я начала уже злиться. «Да что он там с тебе думает? Неужели я похожа на какую-то легкомысленную девку, что она так нагло и открыто меня своими бесячими глазами раздевает?» Простите, Руслан Маратович, но мои глаза находятся чуть выше. Тут я уже не выдержала и выплюнула то, что сказала. Да и в конце концов, декольте у меня не сильно глубокое, да даже если бы и было глубоким, грудь у меня маленькая. На что он там вообще смотрит? И вдруг случается чудо. И он выгибает одну свою бровь, в удивлении поднимает свои глаза на уровне моих глаз. Как тебя зовут? спросил он, прищурив глаза. Я не поняла, что это означало. Он что, разозлился или уже мысли на меня валяет? «Я... Меня Мария зовут». «Мария». «Он что, серьёзно? Хочет знать полное моё фио?» «Белова Мария Андреевна». «Можете идти, Мария». «Куда?» «Потому, как он снова поднял свою бровь, я делаю вывод, что он снова удивился». «Он же не сказал про то, что я должна буду делать соответственно у меня вопрос, куда он меня посылает? Может, он меня уже уволил своим? Можете идти?» «То есть мне в приёмную идти или обратно в свой отдел?» Я всё-таки решила уточнить, возможно, мне повезёт, и его высочество снизойдёт до меня и хоть что-то разъяснит. Да, мой Белова Мария Андреевна. И тут настало моим бровям от удивления и неожиданности подниматься вверх. Ну что меня валяет? А завтра посмотрим, куда можно будет тебе идти. Ох, пронесло. Чуть не забыл. Он поднимается со своего рабочего места и спустя пару секунд оказывается прямо напротив меня. Смотрит на мои губы и говорит: То, что я никогда бы даже в своей жизни не подумала услышать. Если хочешь работать здесь, советую больше не красить свои губы, как у японской проститутки. И тут, наверное, мое лицо в то же мгновение стало в один цвет цвета моей помады. Что, что, простите? А чем это вы вообще? Как, как, как вы смеете? Он даже не стал слушать то, что я начала говорить, и он просто взял и вышел из кабинета. И его слова были настолько неожиданными, обидными, что я встала в ступор. Стояла и не могла сообразить, что делать дальше. Через минуту я всё же вышла из-за запенения и тоже разворачиваюсь, хватая свою сумочку и бегу на улицу. Свежий ветер немного привёл меня и мои мысли в порядок, пока я шла до автобусной остановки. За это время я тысячу раз перекручивала слова этого нахала и грубияна в одном лице. Он что, подумал, что я хотела его соблазнить или привлечь к себе его внимание? Бред какой-то! Как я вообще могла оказаться в такой глупой ситуации? Ах, да! Я же хотела чувствовать себя более уверенной. Какая же я глупая. Если посмотреть на всё это с его стороны, он, конечно, будет по-своему прав. Наверное, его не раз уже пытались соблазнить тысячу раз, и он поспешно сделал выводы и насчёт меня тоже, но всё равно это было очень грубо. Но зато я этот урок теперь усвоила на всю жизнь. Больше никогда не буду красить губы красной помадой. Но вот как мне теперь с ним работать? Если он обо мне будет так плохо думать. Если, конечно, он вообще захочет меня видеть, ведь и так изначально я ему не понравилась. Придя домой, я решила, что надо мне расслабиться и отдохнуть, ведь в конце концов ничего непоправимого не произошло. Один и завтрак как обычно, он даже не заметит меня, серую мышку, и всё станет на свои места. Спустя несколько минут после моих раздумий в мою дверь позвонили. Очень странно, потому что я никого не ждала, тем более в такое время все знают, что я обычно на работе. Подошла к двери и посмотрела в глазок. Там по ту сторону двери стояла Айлин, моя новая соседка. Привет, и извини за беспокойство. Я я Хотела тебя попросить. Не могла бы ты мне одолжить денег? Я понимаю, как все это выглядит. Мы только познакомились, и ты меня практически не знаешь, но у меня сейчас совсем денег нет. А малышке нужно купить кашу. Я прошу тебя, помоги. Не отказывай мне сразу. Я, я честный человек, и я обязательно все верну. Просто в связи с этим переездом, и арендой квартиры у меня совсем закончились мои запасы. Но в следующем месяце мне должны детские выплаты прийти. И я все отдам, только не отказывай мне, пожалуйста». Ален, девочка, не плачь, ты чего? Тише, тише. Я тебе обязательно помогу. Успокойся, пожалуйста. Проходи, давай, заходи ко мне. Мы сейчас обязательно что-нибудь придумаем. Я обняла её, пытаюсь успокоить. Она горько рыдала, ей было стыдно просить у меня денег. По ней это было видно, но, видимо, безысходность заставила. Я не могу, моя малышка одна дома. Всё, всё, всё, тише, тише. Я просто не подумала об этом. Хмм, давай сделаем так. Я сейчас быстро переоденусь и приду к тебе, и мы поговорим. Ты расскажешь мне о своей проблеме, если захочешь, конечно. Но даже если нет, то мы что-нибудь придумаем. Я тебе обещаю, я помогу, только не плачь, милая, хорошо?» Всё это время я гладила её по волосам, пытаясь успокоить. И вроде бы у меня это получилось, потому что Айлин перестала плакать. Спустя десять минут я уже была у Айлин в квартире. Она приготовила нам чай, и мы сидели на кухне, пытаясь начать разговор о её проблеме. Я видела, как ей тяжело начать разговор, поэтому попыталась ей в этом помочь. «Послушай, Айлин, я не знаю, что у тебя случилось, но видно, что что-то очень серьёзное. Раз ты одна с двухмесячным ребёнком скитаешься по квартирам в чужом для тебя городе без мужа без денег. Если хочешь рассказать, то я выслушаю и обещаю, что не буду осуждать. Возможно, тебе самой станет легче, если ты выскажешься. Я не знаю, сколько денег тебе надо, да и у самой у меня их немного, но кое-что я всё-таки смогла накопить. Так сказать, на чёрный день. Достаю свою заначку и ложу перед ней. «Вот, возьми». Тут немного, но хватит на первое необходимое. «Маша, я, я!» Она опустила голову, закрыла ладушками лицо и так горько расплакалась, что у меня сердце чуть не разорвалось от чувства сострадания. «Да что же у нее такого случилось? И кто ее до такого состояния давил? Ведь видно же, что она самая обычная девушка, которая и мухи не обидит. Как можно такую девочку обидеть?» «Арин, почему ты снова плачешь? Тут мало денег? Сколько тебе еще надо?» «Нет, нет, тут очень много денег. Спасибо, мне хватит и пяти тысяч!» Я верну тебе их, обещаю. Она открыла лицо и так смотрела на меня своими уставшими глазами, что мне стало её очень жаль. Тогда почему ты плачешь до сих пор? Просто, просто. Ещё никогда в жизни мне никто никогда не помогал просто так. Ты единственная, кто протянула мне руку помощи, не прося ничего взамен. Боже, девочка моя, что же за жизнь ты прожила до сегодняшнего дня? Я не выдержала, подошла к ней и крепко-крепко обняла её. «Ты не обидишься, если я не расскажу тебе, почему я в таком состоянии сейчас?» «Конечно нет. Просто я очень за тебя переживаю. Все, давай, успокаивайся. Думаю, тебе нельзя нервничать. Ты же кормишь ребенка грудью?» «Да, но молока мало, и ей этого не хватает. Поэтому мне приходится кашей докармливать ее. А то так получилось, что деньги закончились, как и каша. Ну все, все, иди умойся, и тебе станет легче. Деньги я все оставлю. Пусть у тебя будут». Чтобы тебе было спокойно. Когда сможешь, тогда и отдашь. Мне не к спеху. Спасибо тебе большое. Я никогда не забуду то добро, которое ты мне сделала. Всё будет хорошо. Просто сегодня день такой был, но завтра он будет намного лучше. Ладно, моя хорошая, я пойду. А ты береги себя и малышку. И на всякий случай запиши мой номер телефона. Я всегда на связи. Звони, не стесняйся. Мы девочки должны друг другу помогать. Поздно вечером, когда я уже лежала в своей тёплой кровати, я поняла, что по сравнению с Алей, у меня можно считать проблем нет. У меня есть родители, которые всегда готовы мне помочь. Подруги, чьи двери домов для меня всегда открыты. У меня есть хорошая работа, мне хватает на жизнь, слава богу. Ещё и двухкомнатная квартира. Правда, пока она ещё не совсем моя, но дай бог, я обязательно выплачу ипотеку, и она будет моей. С этими мыслями я заснула, дав себе обещание больше не париться по пустякам. Дорогие читатели, чтобы не упустить эту книгу, нужно добавить её в библиотеку. Очень нуждаюсь в вашей поддержке. Если вы ещё не нажали на лайк книги на основной странице, сделайте это обязательно. Для судьбы книги это очень важно, тем более на старте.